Перед тем, как закрыть дверь машины, Чемоданов напомнил, что оставшиеся шестьдесят тысяч он будет ждать ровно неделю, не дня больше. «За неделю я что-нибудь придумаю», — успокоил себя я. Но я зря рассчитывал на недельный тайм-аут. Едва я пришел домой, телефон разразился пронзительным звонком. «Междугородний!» Я схватил трубку и услышал женский голос. «Хеллоу, господин Савьелев?» «Это вас беспокоит бюро научно-технических проблем из НАСА». «Я чуть дар речи от волнения не потерял». Переложил трубку на другое ухо и даже дышать перестал. «Да, да, слушаю вас. Как продвигается ваша работа?» «Что же сказать? Что уже приступил? Или еще не начинал?» «Через десять дней, возможно, я все закончу», — ответил я. о разочарованно протянула женщина, — «двесять дней очень много». «Вы должны понимать, что на основе вашей работы мы разворачиваем целый проект. Постарайтесь завершить работу за три дня и немедленно вышлите выводы факсом». «Три дня?» – переспросил я, совершенно не соображая, как я за три дня смогу выдавить из чемоданова выводы. Он только весь завтрашний день опохмеляться будет. «Но разве объяснишь американцам, что такое русский запой?» «Хорошо, я постараюсь». «Очень буду вам признательна», — ответила женщина. Я положил трубку и некоторое время безотрывно смотрел на телефон. Какой, однако, я доверчивый. А вдруг эта женщина играет со мной приблизительно так же, как играет друг, отгородившись от меня километрами телефонной линии? Я схватил трубку и набрал номер телефонной станции. «Девушка», — очень вежливо произнес я, — мне только что звонили по межгороду. Я хочу узнать, из какого города звонили. эта услуга платная», — предупредила девушка. «Да, да, я согласен на любую сумму». «Секундочку. Алло, вы слушаете? Вам звонили из Вашингтона». «Девушка!» У меня даже голос задрожал. «Ошибки быть не может. Телефонные хулиганы еще не на такие шутки способны». «Никакой ошибки», — уверенно ответила девушка. «Звонили из Соединенных Штатов Америки. Можете не сомневаться». «Ну?» «Что еще ты хочешь выяснить?» – спросил я сам у себя. Я грохнул кулаком по столу и произнес. «Продавать!» «Все к ядрине фене продавать!» Уже утром по квартире расхаживал риэлтор. Это был очень любезный молодой человек с усиками. Первые пятнадцать минут он выяснял у меня, играю ли я в теннис, а когда узнал, что нет, поинтересовался, за какую футбольную команду я болею. После чего неожиданно спросил. «Так сколько вы за нее хотите?» тридцать тысяч долларов. Причем деньги мне нужны уже вечером. Выдал я заранее подготовленную фразу. Я ориентировался в ценах и знал, что моя квартира стоит даже дороже, но мое пожелание про вечер несколько смутило риэлтора. «Даже так?» – уточнил он и зачем-то заглянул под ванну. «Если вы не сможете это сделать, то я обращусь в другую контору». Риэлтор подумал и решил, что сможет это сделать. Весь день я пропадал на авторынке. Желающих купить мою машину было много, но все они не в меньшей мере хотели, чтобы я сбросил цену. Я стоял на своем насмерть. Перед самым закрытием мне все же удалось уломать одного кавказца. Он заплатил мне 15 тысяч, и я отдал ему ключи. Домой я возвращался на метро, неожиданно меняя вагоны и направления, чтобы уйти от возможного хвоста. Как только я поднялся на поверхность земли, мне позвонили с риэлторской конторой. и сказали, чтобы я немедленно приезжал подписывать документы и получать деньги. На новую квартиру я вернулся в 8 вечера на такси, держа под курткой солидный сверток с баксами. Никогда я еще не держал в руках одновременно такую сумму. Выгнав из дома уже пьяную бригаду, я допоздна слонялся по пустым комнатам и думал о том, что стою на пороге радикальных и великих перемен. Когда я уже лег на раскладушку, накрывшись старым солдатским одеялом, то вдруг необыкновенно ясно и четко понял, где возьму недостающие 15 тысяч. Как-то Настя показала мне шкатулку, в которой ее отец хранил все свои сбережения на черный день. Зачем она это сделала, я до сих пор понять не мог, но шкатулка здорово врезалась мне в память. Кажется, там лежала довольно приличная сумма в долларах. И как же я раньше не вспомнил о ней.